«Нужны лодки и прожекторы». Эрк грен помчался доставать все необходимое. «Фолли не смогла бы жить с этим грузом», — сказал комиссар, словно отвечая на немой вопрос адвоката. «Она мне так нравилась», — с грустью признался тот. «Она нам всем нравилась», — сказал эспер «Проклятый дом!» — в отчаянии крикнула Мирьем, ее била дрожь. «Я ничего не возьму отсюда!» Лиселот Люнден, у которой по щекам текли слезы, спросила всхлипывая, «А что же нам тогда делать с твоей частью?» «Забирайте все себе, ведь у вас почти нет мебели», — отмахнулась Смирьем. «Если на нашу долю вообще хоть что-то останется, после того, как Государственный фонд и Венесуэла получат свое...» «Я снимаю с себя полномочия души приказчика. Теперь я не скоро вновь соглашусь на эту роль». «Кристор, если у тебя есть время, я бы хотел поговорить с тобой с глазу на глаз», — сказал пастор. «Охотно, в гостиной нам никто не помешает». Они уселят в кресло, обтянутые красным шелком, и Кристер впервые за этот день закурил свою трубку. «Что тебя интересует?» «Объясни мне, какая сила заставила робкую, и нерешительную девушку сначала отравить человека, а затем совершить самоубийство?» «Ну, на такой сложный вопрос невозможно дать исчерпывающий ответ», — сказал Кристер. «Но, пожалуй, главная причина...» Ее болезненная неуверенность в себе. Моя жена, которая учила ее пению, считает, что Полли была лишена самого естественного — веры в себя. Франца Эрика тоже беспокоила ее несамостоятельность, напомнил пастор Люнден. Ее родная мать умерла, — говорил он. Вот девочка и привязалась к альберти ходит за нею, как хвостик. Ей надо научиться самой о себе заботиться. Она обожала Альберту, — сказал Кристор. Но, может быть, еще больше... «Этот дом. Это верно. Дом был для нее святыней, она не могла спокойно слышать о его продаже. Зато недолгое время, что я знал Полли Томпсон, она проявила себя как натура крайне неуравновешенная. То была молчалива и задумчива, то внезапно оживлялась, и это вечное напряжение, она всегда была как натянутая струна». Конечно, смерть Альберты вывела ее из равновесия. Она вбила себе в голову, что история с печкой была подстроена и боялась убийцы, воображаемого убийцы. И нынче ночью решила, что нашла его. Да, Эдуарда Амброса она и прежде недолюбливала. Он выбрал очень неподходящий момент для своего признания. В Норвегию он не поехал, зато на второй день Пасхи явился сюда, постоянно носил с собой яд и в конце концов оказался наследником, которому причиталась половина всего имущества. А это означало, что виллы ей не видать. При ее взвинченном состоянии догадка перешла в уверенность. Эдуард убил Альберту, чтобы добраться до денег Фабиана. И она поступила самым примитивным образом, продолжал пастор. Убила убийцу. Око за око, зуб за зуб. Ужасная история, ужасная и трагическая. А как ты думаешь, она бросилась с балкона, потому что раскаялась, В своем страшном поступке? Ну, не знаю, какой смысл ты вкладываешь в слово «раскаялась», но сегодня ей стали известны два обстоятельства, которые решили ее судьбу. Во-первых, от смерти Эдуарда никто из наследников ничего не выигрывает. Дом все равно потерян. Его продадут, а деньги, скорее всего, уплывут в Южную Америку. Но главное в другом. Альберту Фабиан никто не убивал. Он выбил трубку и поднялся с кресла. Эдуард не был виноват. Полли совершила роковую ошибку, которую невозможно искупить. Что ее ожидала? Кто знает. Может, она выбрала самый легкий и безболезненный путь. Во сне ее осенило, что нужно делать. Двери без замков, запереть их нельзя. Пробраться в комнату и подойти к постели ничего не стоит. Вот комната альберта кровать, на которой она спала в последнюю ночь. Здесь она начала задыхаться, здесь испытала мучительную агонию. Сразу видно, что ему наплевать на Альберту. Какое ему до нее дело? Он просто выбрал самую удобную кровать в доме, который презирал за все, за пианино, за рояль и даже за единственный телевизор. Она стояла и смотрела на него в предрассветной мгле. Сейчас она ничего не боялась. Сомнения и неуверенность оставили ее. Он спал с приоткрытым ртом, Его волосатые руки и грудь казались ей особенно омерзительными. Но вот ее сон обрывается, и она видит новый. В нем туманно и смазано, но все-таки по ее воле один скорпион жалит другого. «Это мудро и справедливо», — провозглашает хор невидимых певчих над ее головой, раскалывающийся от боли. «Мудро и справедливо он убил Альберту». Нет, нет, неправда, это ошибка. Лучше забыть обо всем, лучше забыть. Из хора невидимых голосов выделился властный мужской голос,